Музыкальные носители. Эй, диджей, у тебя что? Пластинку заима? Пластинку заема? Пластинку заима, заима, заима, Да Дамы и господа, мог микрофон заживать, просим. Чего-то на этих проигрывателях мои диски заикаются. Соса. Заикатели заикаются. Друзья, компьютер завис. Сейчас перезагрузимся. Эту главу я начну с анекдота. Однако, как и у большинства анекдотов, история этого вполне могла быть взята из реальной жизни. В маленькой деревеньке, которая находится в ужасной глуши, проходит выступление крутого столичного диджея. Он играет на вертушках, крутит винил на пальце, делает скретч и вообще демонстрирует вершины мастерства. Танцпол стоит на ушах, все танцуют и веселятся. Местный диджей с ехидной улыбочкой пристально следит за работой гостя. После того, как дискотека закончилась, резидент подходит к приезжему и косит. Сясь на сумку с пластинками, гордо замечает. А вот мы уже давно на кассеты перешли. Единственный нюанс этот анекдот будет актуален только на просторах бывшего союза, поскольку во всем цивилизованном мире после винила диджеи сразу перешли на CD, а затем на смену диском подоспела чистая цифра. Причем последнюю проигрыватели умеют считывать не только с флеш-карт памяти, через usb разъемы, но и с любого устройства, обладающего своей памятью и поддерживающего технологию Wi-Fi. Среди основных музыкальных носителей я бы выделил три. По степени появления внедрения это виниловая грампластинка, компакт-диск и вышеупомянутая чистая цифра. Под этим термином Я имею в виду музыкальную информацию, которая в процессе работы не подразумевает часто сменяемого, либо постоянно находящегося в движении физического носителя. В чистой цифре я бы отнес музыку, которая хранится на жестком диске компьютера или на SD-карте. Ну что ж, начнем.